Глава 11. Испанская каравелла. Своеобразное жужжание зумера вызов к радио телефону отвлекло зоолога от его намерения. Едва ли ж он и Паулик настроили свои аппараты на требующуюся волну, как послышался возбуждённый голос Марата. Арсендо Видович, Арсендо Видович, товарищ лорд, отвечайте. Вы когда-нибудь ответите или нет? Да, я слушаю, слушаю, Марат. Едва успел бросить в этот поток слов Заолок. В чём дело? Идите сюда скорее, товарищ Лорд. Замечательная вещь, какая находка, какая редкая находка. Вы идёте или нет? Да что там такое? спросил Заолок. Что случилось? Где ты? Откуда ты говоришь?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 Внизу показалось дно, усеянное тёмными глыбами, густо заросшее морскими лилиями, морскими перьями, горгониями и известковыми водорослями или нулипорами, и медленно, незаметно для глаза повышающееся навстречу пловцам. Чтобы не налететь на скалы, пришлось перевести винт на 5 десятых, а потом на 2 десятые хода. Из зеленоватых густых сумерек показалась высокая мрачная скала, похожая на башню.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 Вот и мы, сказал Заолак, зажигая фонарь на своём шлеме. Паулик зажёг и свой фонарь. Стало довольно светло. Марат с яркой звездой, горевшей на его лбу, стоял в усталой позе, опираясь на лопату возле кучи свеженарытого песку и небольших осколков. Видны было его потное лицо, полное восхищения и радости в глазах и торчащий кверху хохолок на темени. В скафандре Марат был лишен возможности бороться с ним. Хохолок, как всегда, в этих случаях торчал с особо торжествующим, почти наглым видом. — Ну, что у тебя? Показывай! — нетерпеливо спросил заулок. Морские перья, словно живые страусовы опахала, шевелились взволнованными движениями Марата.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 Галатуры, а фигуры моллюсков лежали, ползали по дну, карабкались по скалам по тёмным отвесным бокам того странного возвышения, возле которого стоял Марат. Несмотря на то, что это возвышение сплошь обрасло известковыми водорослями или нулипорами, единственными из водорослей способными развиваться даже в этих почти лишённых света глубинах, Одного взгляда брошенного на него зоологом было достаточно, чтобы он закричал с восхищением и радостью. Карабль, испанская каравелла. Он бросился к этим мастанкам давно погибшего судна и стал торопливо обрывать всё, что покрывало их в течение многих веков, проведённых ими под толщами чистейших саргассовых вод. Очищайте, очищайте скорее этот остров. Ищите пробоину, чтобы пробраться внутрь, взволнованно кричал он. Это мировое открытие, Марат! Ты прославишься на весь мир. Как ты напал на эту замечательную находку? Как ты распознал её в таком виде? Ага, а я вам говорил, торжествовал Марат, ожесточённо работая лопатой, которой он очищал борт корабля. Я был уверен, что вы оцените её.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 Заспинный мешок Марат поднялся с грунта и скоро встал на юте. Однако работать там было совершенно невозможно. Ноги проваливались в груды обломков, заросших кораллами, нулипорами, наполненных разнообразными пилопами и глакожими моллюсками. Всё же он попытался разобрать обломки и искал вход в капитанскую каюту, которая в каравеллах того времени всегда помещалась на юте возле руля.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 Несколькими ударами кортика он обрубил гирлянды водорослей и просунул шлем с фонарём в открывшееся отверстие. Осветилось небольшое пространство. Груда каких-то четырёхугольных и круглых предметов, всложь заросших мелкими водорослями и раковинами, возвышалась с левой стороны. В этих предметах Павлуку гадавал ящики и бочки. Поблиз с ногами в чащи водорослей и морских перьев, которые от раздражения непрерывно мерцали зелёными и жёлтыми огоньками, Павлик сделал шаг внутрь судна. Пробоина оказалась огромной и легко пропустила мальчика. Он стал на ближайший ящик, поскользнулся на сплошном зелено-буром ковре из мелких, как мох, извесковых водорослей и полипов и провалился ногой в промежуток между наваленными в углу предметами. Он с трудом высвободил ногу из-за подни и, поднимаясь, заметил, что в свободном пространстве вправо от хода, вверху и внизу шевелились и извивались какие-то длинные, толстые, как будто змеиные тела. Канаты, наверное, судовые. Он сошел с ящика и, обходя груду, начал осторожно пробираться вглубь трюма. Через два шага он наткнулся на лестницу, поднимающуюся к палубе. Едва лиши он ступил ногой на первую ступеньку, как услышал голос скворешни. Ага, вот она, где пробоина. Только совсем небольшая. Ахтерштевен не разбит. Покажите, покажите, ответил голозоолога и тут же добавил. А где же Паулик? Он не успел закончить фразу, как раздался громкий тревожный крик Марата. Осминоги, осминоги ползут, берегитесь. Ну что ж, примем сражение, но находку не бросим, спокойно сказал Заолок. Перчатки надеть, Марат, спустись к нам. Надо быть вместе. Паулик! Паулик, скорее ко мне, где ты? Оцепенение, которое охватило Павлика при первом тревожном крике Марата, слетело. Он крикнул: "Я здесь, здесь, бегу к вам!"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 Врёшь, мрёшь. Нет, брат, меня голыми руками не возьмёшь. Освободив ногу и опираясь за спиной обеими руками, Павлик собирался уже встать. Но вдруг он почувствовал, что руки сзади как будто чем-то крепко связаны, оплетены. Ничего ещё не понимая, Павлик рванулся, освободил правую руку и схватился за рукоятку кортика.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 Они бесстрастно и неподвижно смотрели в лицо Павлика, и он чувствовал, как под их холодным взглядом леденеет его кровь, немеет тело, сопинеет мозг. Он хотел крикнуть, позвать на помощь, но из горла вырвались одни лишь хриплые, ничле на раздельные звуки. Потом он почувствовал, что какая-то непреодолимая сила влечёт его по направлению к выходу. Все это короткое время Павлик слышал громкое пыхтение, брань и крики скворешни. — Меть ему в глаза, Марат! В глаза! В глаза! В тело бесцельно! — Студень! Желе! Вот! Вот так! Ах! Ах! Вот тебе! Не сопротивляйся его щупальцам! Пусть он сам притягивает тебя поближе к глазам! Он мне одну руку прижал к туловищу. Слышался задыхающийся голос Марата. Сколько их? Сколько их? Всё наоют. Цой! Цой, помоги! Есть помочь, спокойно ответил Цой. Ага. Не любят голубчики электротока. Корчится, как береста на огне. Прижимайтесь к стенке, к борту, закричал заолаг. Не расходитесь!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 Почему и фонарь об сразу почему вдруг крошечная надежда мелькнула в сознании Павлика а может быть осминог ничего не сможет сделать со скафандром меч рыбой не побила его кошалоту не под силу И действительно, он лишь теперь осознал, что не чувствует никакого давления, никаких более отмогучих, вероятно, сжатий гигантского головоногавого. Павлик сразу ободрился. Глаза уже привыкли к темной тени, и Павлика, смотревший, увидел, что осминок, возвышаясь над ним двухметровым холмом, держит его, опутав тремя гибкими руками, а остальными упирается в дно и ползёт к выходу.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 Осминок от полметра на 10 отсудно и остановился. Очевидно, ему не терпелось, голод торопил его. Гигантские щупальца руки, волнуясь и извиваясь, сжимаясь в бугры и растягиваясь, подтаскивали паулика к клюву. Несомненно, осминок напрягал всю силу своих рук, чтобы раздавить оболочку этой странной добычи прежде чем начать пожирать её.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 И в тот же миг, как будто испугавшись этого крика, осьминог ослабил свои чудовищные объятия и поднял высоко над собой почти на 10 м огромные, как удавы, руки. Паулик свалился на песок и ещё не придя в себя от перенесённой боли, в первый момент ничего не соображал. Но уже в следующее мгновение он увидел, как совсем близко от него пронеслась гигантская тень, невероятно огромная рыбы. остановилась над ним, а хвост величеной сворота, шевелясь плашмя сверху вниз, даже не задел Павлика, отбросил его одним волнением в воды обратно к пролому в борту судна. Павлик мягко перевернулся и сел спиной к судну. Кошелот, решил он, как только смог полностью рассмотреть своего неожиданного спасителя,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 Маленькие бычьи глазки злобно сверкали с обеих сторон посредине головы при виде лакомой добычи. Голова кошелота была уже вся оплетена толстыми руками осьминога. Они то отделялись от неё и тогда клочья кожи, вырываемые присосками, разлетались в стороны, то вновь прилипали к телу, рога сжимая его. Одна из рук осьминога, длинная, десятиметровая змея,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 Несколько больших шарамов, следы китобойных гарпунов, пересекали его широкую спину и крупные бока. У самой головы его торчал обломок гарпуна, глубоко вонзившегося в тело кашалота. Другой обломок, поменьше и потоньше, виделся на боку у огромного животного ближе к хвосту. Однако на этот раз он встретил, очевидно, не менее опытного и опасного противника. Потеряв одну из своих рук, осьминог на один лишь миг ослабил остальные и, выбросив мощную струю воды из своей воронки, передвинулся под брюхо кашалота. Здесь он был в некоторой безопасности, так как страшная челюсть кашалота не могла его достать. Оставшиеся семь рук обвились вокруг туловища врага и с прежней силой сжали его. Одна за другой, как стальные пружины, они извивались кверху, вырывая кружки и полосы кожи у кашалота и вновь обвивая его. Глаза с миного неподвижные и яростные, горели жёлтым пламенем, кольцо вокруг них вздулись.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 Кошалот опустился на дно, всей своей тяжестью придавив к нему двухметровое тело врага. Однако распластавшись под брюхом кошалота, осьминог продолжал сжимать его и рвать его кожу. Когда кошалот медленно двигаясь назад, стал волочить осьминога по дну через острые камни. Скоро осьминог почувствовал всю губительность этого манёвра. И его рыхлое студенистое тело начало покрываться глубокими порезами и ранами. Отрывались кожи и куски мяса, и сам он мало-помалу съезжал с брюха к голове к страшным челюстям кошалота. Медленное и убийственное движение кошалота шло как раз в сторону судна, к тому месту, где окаменевшие в смертельном испуге Паулик наблюдали ту битву подводных гигантов.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 Из рук выскользнул пучок водорослей, и, повернувшись как на оси, Павлик лицом и грудью упал на скользкую спину кошалота. Падая, он успел заметить, что несколько рук сменога захваченной огромной челюстью и гигантская голованогая беспомощным мешком повисла под головой кошалота. Павлик скользнул по боку кошалота вниз, но сейчас же почему-то остановился и повис на нём. В то же мгновение Кошелёту вздрогнул, яростно метнулся в сторону от судна, отбросив изредованное, но ещё живое тело с минога, и в каком-то исступлении закружился над поляной, свисящим на его боку Павликом. Нельзя было понять, что произошло.